На лошадях все внутренности вытрясешь, зато и мысли лишних в голове не останется. Перед отъездом Глаше все-таки пришлось заехать к маме. Ее теплые вещи остались в квартире на Малой Дмитровке, а покупать на дорогу шубу было бы слишком расточительно. Глаша полагала, что у нее будут расходы поважнее. Отъезд прошел более гладко, чем она ожидала. Мама почти сразу поняла, что уговоры бесполезны, и собрала ее в зимнюю дорогу так споро и умело, словно занималась этим всю жизнь. Если бы не она, то Глаша оказалась бы в нелегком положении. Ей все представлялось неважным, а потому она, наверное, отправилась бы в путь, в чем стояла. В Питере и даже еще в Мурманске не имело особого значения, во что она одета. Но вот в Регде Глаша по-настоящему оценила мамины хлопоты. Хоть в маминой шубе и в пуховом платке она и напоминала то ли матрешку, то ли неуклюжего ясельного ребенка, зато ветер не пробивался гейковую броню, и идти по улице было тяжело, но не холодно. Впрочем, даже этого тяжеловесного тепла хватило ровно на полчаса. Регда способна была пронять кого угодно, и не только холодом и ветром. Глаша шла по городу, ведь это город, не поселок, и ей казалось, что она попала на съемки фильма «Катастрофы». Вдоль центральной улицы тянулись пятиэтажки без окон. Не без стекол, а вот именно, без окон, словно после бомбежки. Глаша никогда такого не видела. Они стояли нежилыми серыми глыбами, но из некоторых выходили люди, из подъездов, как из пещер. Впрочем, людей было мало, а те, которые все же встречались, напоминали убийц. Спрашивать у кого-нибудь из них, как добраться до колонии, было страшновато. Хотя, может, у них-то и следовало бы об этом спрашивать. Похоже, они знали туда дорогу. Глашу догнала и обогнала женщина в длинном стеганом пальто на пуху. Походка у нее была твердая, непьяная, и Глаша решила, что к ней можно обратиться с вопросом. Да и выбора особого не было. Хоть полярная ночь еще не вошла в полную силу, но к часу дня уже сгущалась тьма, и надо было что-то решать с ночлегом. — Извините, вы не подскажете, где здесь гостиница? — спросила Глаша. Женщина обернулась, на вид ей было лет сорок. Она хмуро взглянула на Глашу маленькими глубоко посаженными глазами и вместо того, чтобы ответить, спросила. — За что извиняешься? — Ну, Глаша не нашлась с объяснением. «То — То-то, — довольно усмехнулась женщина. — Думаете, что вежливые, а на самом деле ерунду порите? — А гостиница где? — напомнила Глаша. — Если человека раздражают попытки быть с ним вежливым, то и нечего эти попытки повторять. — Надолго тебе? — спросила хмурая собеседница. — Как получится. — Деньги есть? — На гостиницу хватит. — Пойдем. Поколебавшись, Глаша все же пошла за ней. Трудно было ожидать, что следующая встречно окажется более приветливым. В конце улицы женщина свернула налево, потом направо и вошла во двор очередной пятиэтажки, похожей на предыдущий, как близнец. У этой, правда, окна были целы. В подъезде стоял уличный холод и пахло мочой, человеческой и кошачьей. Женщина поднялась на последний этаж, Глаша за ней. — Вот тут можешь ночевать, — сказала она, отпирая дверь возле чердачной лестницы. — Это гостиница? — удивилась Глаша. — Не видишь? Квартира! Я тебе ее сдаю. — Спасибо, — обрадовалась Глаша. — Что не спросишь, за сколько? — усмехнулась хозяйка квартиры. — Деньги не считаны. — Выбирать не из чего, — объяснила Глаша. Похоже, объяснение показалось хозяйке резонным. — Располагайся, — сказала она, включая свет в прихожей и в комнате. — Поаккуратней только. Глаша вошла в квартиру. Странно это было жилье. Глаша не сразу поняла, что оно ей напоминает. А поняв, удивилась. Квартира являлась музеем. Ну, точно. По стенам были развешаны фотографии в рамочках. В основном на них были запечатлены группы людей на фоне различных городских достопримечательностей. В углах стояли кованные сундуки, прялки, люльки и прочие этнографические предметы. На длинном столе были выставлены вещи, с которыми, видимо, были связаны какие-то личные события. Расписная самодельная шкатулка из папье-маше, маска, напоминающая шаманскую, книга в кожаном переплете, тоже самодельном. Книг, не в кожаных, а в мягких бумажных обложках, на этом столе вообще было разложено немало. Присмотревшись, Глаша поняла, что это поэтические сборники советских времен. — Чьи это стихи? — спросила она. — Можно посмотреть? — Можно, — разрешила хозяйка. — Сестры моей старшей. — Глаша взяла одну книжечку, открыла на середине, пробежала глазами строчки. Стихи были примерно такие, как она и предполагала, довольно складные по рифам и во всех смыслах предсказуемые. То стихотворение, на котором книга открылась, было посвящено любви к родным местам.